Садок, именем которого было названо первое течение, был основателем одной из семи иерусалимских семей священников. В Великом Собрании или Весендрионе Санхедринья Садукеи имели явное большинство и были, как бы сказали сейчас, правящей партией. Будучи все из хороших иерусалимских семей, они поделили между собой храмовые и священнические должности. Однако мы знаем, что садукеи не чурались и светской карьеры Среди них было много богатых торговцев, армейских и гражданских чинов. В отличие от эллинистов, садукеи были патриотами своего народа и своей вновь отвоеванной страны. В целом мы знаем о них мало, рукописных трудов их не сохранилось, и нам во многом приходится довольствоваться той информацией, которую сообщает нам Иосиф Флавий. Фарисеи составляли в Синедрионе меньшинство, но ну, считалось, что они имеют большую поддержку в народе и выражают народную волю. Эти, так сказать, меньшевики-народовольцы унаследовали от хасидов их основную идею. Евреи являются избранным народом и должны отличаться от всех остальных. На практике это отличаться часто подменялось на отделяться. Касалось это правил ритуальной чистоты, так как не евреи. Изначально ритуально нечист и ест нечистую пищу, в микве не окунается и вход в храм ему заказан. То лучше вообще с ним не общаться. Мечтой фарисеев было бы превратить страну в царство священников и святого народа. Фарисеев иногда называют религиозными буквоедами. Однако именно в плане подхода к святым текстам буквоедами были как раз саддукеи. Они понимали и трактовали текст буквально. Написано «Око за око, зуб за зуб», значит, действительно, драчуну надо выкалывать глаз или выбивать зуб. Фарисеи же более взывали к духу священных текстов, а не к букве. Саддукеи же продолжали держаться буквы Торы и оттачивали элементы культа. Богослужение в Иерусалимском храме было ими доведено до абсолютного совершенства. Внешними атрибутами подчинялось все Талмуд рассказывает потрясающие истории о садукеях «Человек с храмовой горы при свете факелов обходил для проверки сторожевые посты священников. При появлении его с каждого сторожевого пункта раздавалось «Человек с храмовой горы, мир тебе!» Тех же стражей, которых они заставали спящими, он бил палкой и имел право поджечь одежды на них». Было в обычае, что пепел с жертвенника мог сгребать каждый желающий из числа священников. Когда желающих оказывалось много, они взбирались по ступенькам на береганки и право сгрести пепел доставалось тому, кто опережал остальных на четыре локтя. Однажды был такой случай, двое кинулись по алтарным ступеням... Остававший так сильно толкнул опередившего его товарища, что тот упал и сломал ногу. После этого случая очистка жертвенника от пепла стала производиться по жребию. Талмуд, трактат Иома, 23. Фарисеи неустанно критиковали всю эту внешнюю показуку, но кем принадлежала реальная власть в Иерусалиме и в стране, и дело не двигалось с мертвой точки. Видя, что захватить власть в храме не удается, форисеи попытались распространить свое влияние на уровне синагог, что могло подорвать ценности Иерусалима в глазах простых людей. Они преуспели в этом, но не окончательно. Что-то мешало народу целиком пойти за ними. Люди фактически были на распуте. И как всегда в такие моменты, часть народа качнулась в две противоположные крайности. Появились эссеи и зелоты. Эти две секты мало связаны с городом, который после возобновления своего столичного статуса стал сильно разрастаться. Усилия шимана Хасманея, брата Игуды Маковея, узаконить свое правление и закрепить наследование власти за домом Хасманеев, увенчались успехом. В 140 году до нашей эры он был утвержден этнархом, первосвященником и главнокомандующим. Это назначение было наследственным и должно было передаваться потомкам Шимона до того, как явится истинный пророк. Иерусалим стал столицей Хасмонейского царства, было восстановлено его значение как религиозного центра всего еврейского народа.